С полки пластинок она достала сонату для флейты Генделя, поставила на проигрыватель и опустила иглу. Эту пластинку мне подарила подружка несколько лет назад на Валентинов день. Между флейтой, альтом и клавесиным вклинилось шкворчащее мясо, словно выводя басовую партию. С подружкой мы несколько раз занимались сексом под эту пластинку. Молча и долго до конца записи, когда от музыки оставалось только сухое потрескивание иглы. Дождь за окном беззвучно заливал темное поле для гольфа. Я допил пиво, Ганс Мартин Линде досвистел до последней ноты сонату фа минор, и ужин был готов. Все мы в этот вечер почему-то были на редкость молчаливо. Пластинка уже кончилась, в комнате только и слышалось, как дождь лупит по козырьку, до да три человека жуют мясо. После ужина близняшки убрали со стола и сварили на кухне кофе, и мы снова пили его втроем. Он был горячий, ароматный, будто наделенный жизнью. Одна встала, чтобы поставить пластинку. Это оказались «Битлз» — «Роберт Соул». «Не помню у себя такой пластинки», — удивился я. «Это мы купили. Накопили денег из тех, что ты нам давал. Понемножку». Я покачал головой. «Не любишь «Битлз»?» Я молчал. «Жалко». — Мы думали, ты обрадуешься. — Извините. Одна встала и остановила проигрыватель. С серьезным видом смахнула пыль с пластинки и засунула ее в конверт. Все замолчали. У меня вырвался вздох. Фу, нечаянно вышло. Начал я оправдываться. Устал немного, раздражаюсь Давайте еще раз послушаем. Они переглянулись и рассмеялись. Да ты не стесняйся, это ведь твой дом. Ты на нас внимания не обращай. «Не, правда, давайте еще раз. В конце концов, мы за кофе прослушали обе стороны Арберсау. Я смог немного расслабиться. Девчонки, кажется, тоже повеселели После кофе они поставили мне градусник, Обе по нескольку раз проверяли, сколько набегает. Набежало тридцать семь пять. На полградуса больше, чем утром. В голове был туман. — Это потому, что ты в душ ходил. Тебе поспать надо. И действительно я разделся, взял критику чистого разума, пачку сигарет и нырнул с ними в постель. От одеяла исходил слабый запах солнца, Кант был прекрасен, как и всегда, но сигарета имела такой вкус, будто отсыревшую газету свернули в трубочку и жгут на газовой горелке. Я захлопнул книгу и, рассеянно слушая голоса девчонок, закрыл глаза, чтобы темнота втащила меня к себе. Кладпищенский парк облюбовал для себя спокойную террасу недалеко от вершины горы. Между могил велись густо посыпанные гравием дорожки, а стриженные кусты рододендрона тут и там напоминали щиплющих траву овец. По всей обширной площади стояли высокие ртутные фонари, закрученные как часовые пружины. Они бросали во все углы неестественно белый свет. Крыса остановил машину в роще на юго-восточном углу парка и, обняв женщину за плечи, смотрел с ней на ночной город, раскинувшийся внизу. Город был похож на густую светящуюся кашу, налитую в плоскую форму, или на золотую пыльцу, которую разбросал исполинский мотылёк. Женщина стояла, прислонившись к крысе и, закрыв глаза, будто спала. Своим боком крыса остро чувствовал тяжесть ее тела, обыкновенную тяжесть. Любовь к мужчине, рождение ребенка, старение и смерть. Целое существование заключалось в этой тяжести. Одной рукой крыса достал пачку сигарет и закурил. Время от времени с моря прилетал ветер, взбирался по склону и тряс иголками в сосновой рощи, женщина, похоже, и вправду спала. Крыса коснулся рукой ее щеки, тронул пальцем тонкие губы и ощутил влажное горячее дыхание. Кладбищенский парк скорее походил на покинутый жителями город, чем на кланбище. Больше половины площади пустовало. Те, кто застолбил здесь место для себя, были еще живы. Иногда по воскресеньям они приезжали сюда с семьями, чтобы проведать место, где когда-нибудь будут спать. Глядя на кладбище с точки повыше, они думали, что ж, вид отсюда неплохой, цветы по сезону, воздух чистый, за газоном ухаживают, даже разбрызгиватели стоят. Бродячие собаки тоже не бегают, приношения с могил не таскают. А самое главное — светло и гигиенично. Довольные увиденным, они садились на скамейку, съедали принесенный в коробке обед и возвращались обратно в суматошную повседневность. Утром и вечером появлялся смотритель. Длинной палкой с плоской лопаткой на конце он разравнивал гравий на дорожках, потом шел к пруду в середине парка и прогонял оттуда детей, глазеющих на карпов. Вдобавок три раза в день, в девять, двенадцать и шесть, из парковых динамиков Неслись звуки музыкальной шкатулки, игравшей старого черного Джо. Что за смысл был в этой музыке, крыса не знал. Но картина безлюдного вечернего кладбища, над которым разносится старый черный Джо, стоила многого. В половине седьмого смотритель садился в автобус и уезжал в Нижний мир. Кладбище погружалось в полное молчание. После этого несколько пар приезжало на машинах, чтобы заняться в них любовью. С наступлением лета в рощице всегда стояло несколько автомобилей. Кладбищенский парк и в юности казался крысе местом, исполненным глубокого смысла. Еще школьникам, без права водить машину, он много раз приезжал сюда на спортивном мотоцикле, с разными девчонками за спиной, поднимаясь по склону вдоль речного берега. И здесь, обнимая своих девчонок, смотрел все на те же городские огни. Всевозможные запахи подлетали к его ноздрям и сразу таяли. Всевозможные мечты, всевозможные горести, всевозможные обещания. Рано или поздно таяло все. Стоило оглянуться, и было видно, как смерть то здесь, то там пускает корни на этой широкой площадке. Иногда крыса брала руку девчонки в свою, и они бесцельно бродили по дорожкам этого серьезного парка. Смерть, несущая на себе имена, даты и прошедшие жизни, повторялась, как ряды кустов через правильные промежутки. Ей не было видно конца. Для лежавших здесь не существовало ни шелеста ветра, ни запахов. У них не было даже щупалец, чтобы протянуть их в темноту. Они походили на утерявшие время деревья. Они не имели ни мыслей, ни даже слов для каких-то мыслей. Они оставили все это тем, кто их пережил. Крысы с девчонкой возвращались в рощицу, и крепко обнимали друг друга. Соленый ветер с моря, запах листвы и сверчки в траве, печаль этого мира, продолжающего жить, заполняла собой все вокруг. — Я долго спала? — спросила женщина. — Нет, — ответил крыс Совсем чуть-чуть. — Еще один день и все то же самое, будто где-то ошиблись, загибая складку. Весь день пахло осенью. Закончив в обычное время работу и вернувшись домой, близняшек я там не обнаружил. Как был в носках, я завалился на кровать и стал рассеянно курить. Хотелось поразмышлять о многих вещах, но ни одной мысли в голове не возникало. Я вздохнул, сел в кровати и некоторое время созерцал белую стену напротив. Было совершенно неясно, чем заняться. «Нельзя же до бесконечности пялиться в стену», — сказал я себе. «Помогло это мало. Правильно говорил профессор, у которого я писал диплом». «Стиль хороший, — говорил он, — аргументация грамотная, но нет темы». Да, именно так. С самого начала своей самостоятельной жизни я не мог уразуметь, как мне обращаться с самим собой. Чудеса, да только. Ведь сколько уже лет я живу один, но не могу вспомнить такого, чтобы все шло как надо. Двадцать четыре года. Не такой уж короткий срок, чтобы выпасть из памяти. Словно в разгар поисков забыл, что именно ищешь. А что, собственно, я искал? Штопор? Старое письмо? Квитанцию? Ухочистку? Оставив эти мысли, я взял канта, лежавшего в изголовье. Из книги выпала записка с почерком близняшек. Ушли гулять на поле для гольфа. Я заволновался. Им же было сказано, без меня туда не ходить. Там бывает опасно, если не знаешь, что к чему. Шальной мячик может прилететь. Обувшись и натянув свитер, я вышел на улицу и перелез через сетку ограждения. По волнистому полю дошел до двенадцатой лунки, миновал павильон для отдыха, Прошел сквозь рощицу на западном краю, свет заходящего солнца лился на траву сквозь просветы между деревьями. Недалеко от десятой лунки был вырод песчаный бункер, напоминавший по форме гантель, а в нем валялся пустой пакет из-под бисквитов с кофейным кремом, явно брошенный туда моими девчонками. Я свернул его в трубочку и сунул в карман. Пятясь, Стер с песка следы всех троих, перешел ручей по деревянному мостику, влез на пригорок и, наконец, их увидел. В пригорок с той стороны был вделан эскалатор. Они сидели на его ступеньках и играли в трик-трак. «Одним здесь опасно, я разве не говорил?» «Закат очень красивый», — оправдываясь, сказала одна. Мы прошли вниз по эскалатору, уселись на поляне, сплошь поросшим мискантом, и стали наблюдать закат. Зрелище в самом деле было великолепным. «Бросать мусор в бункер нельзя», — сказал я. «Извини», — ответили обе. «Вон, гляньте, как я однажды порезался». Я показал им кончик указательного пальца левой руки с семимиллиметровым шрамом, похожим на белую нитку. Еще в младших классах кто-то разбитую бутылку из-под лимонада в песок закопал. Они закивали. Конечно, пакетом от бисквитов вы не порежетесь, но все равно в песок ничего бросать нельзя. Песок должен быть свято чист. Понятно, сказала одна. «Больше не будем», — добавила другая. «А ты еще что-нибудь порезал?» «Конечно». Я показал им все свои ранения. Это был целый травматологический каталог. Вот левый глаз. Мне в него футбольным мечом заехали. До сих пор на сетчатке след. «Вот, на носу шрам. Это тоже футбол». Боролся за верхний мяч, и соперник зубами попал мне по носу. Ну, вот, семь швов на нижней губе. Ну, это я с велосипеда упал, уворачивался от грузовика. А вот выбитый зуб. Разлегшись на прохладной траве, мы слушали, как поют на ветру стебли мисканта. Когда совсем стемнело, мы вернулись домой поесть. К тому моменту, как я принял ванну и выпил банку пива, пожарились три или четыре горбуши, сбоку на них лежала консервированная спаржа и огромные листья кресс-салата. Вкус горбуши мне что-то напоминал, какую-то горную тропинку из давно прошедшего лета. Мы хорошо потрудились, обглодали всю рыбу дочисто. На тарелке остались только белые косточки и большие стебли кресса, похожие на карандаши. Девчонки быстренько вымыли посуду и сделали кофе. — Давайте поговорим о распределительном щите, — предложил я. — Что-то он меня беспокоит. Они покивали. Почему, интересно, он при смерти? Наслышался чем-нибудь не иначе. Или прокололся. Держа в левой руке чашку кофе, а в правой сигарету, я немного подумал. Что делать-то будем? Они переглянулись и замотали головами. — Ничего уже не сделаешь. Могила. «Ты сепсис у кошки когда-нибудь видел?» «Нет», — сказал я. «Она становится твердая, как камень. Не сразу вся, а постепенно. Это долго тянется, и в конце концов останавливается сердце». Я глубоко вздохнул. «И что же? Так и дать ему помереть?» «Чувства понятные», — сказала одна. Но ты сильно-то не переживай, надорвешься. Сказано это было таким же безмятежным тоном, каким в бесснежную зиму уговаривают плюнуть на горные лыжи. Ну, я и плюнул. И принялся за кофе.